Глава 12. Расставшись с Каном, судья Дит тут же направился к двери напротив. Она была не заперта, но распахнув её, он обнаружил, что в комнате никого нет. На бамбуковом столике потрескивала почти догоревшая свеча, кроме застеленной постели и двух стульев, никакой мебели в комнате не было, не было и каких-либо ящиков или лянцюков, а на деревянной вешалке не висело никакого платья. Если бы не горящая свеча, то комната казалась бы совсем нежилой. Судья выдвинул ящик стола, он был совершенно пуст. Тогда он опустился на колени и заглянул под кровать. Там тоже ничего не было, только юркнула мышка. Он встал, отряхнул пыль с колен и вышел вон, направившись в комнату Дао Ганя. Было уже далеко за полночь. Судья предполагал, что его суровый помощник должно быть изрядно утомился от общения с актёрами. Он застал Дао Ганя в его холодной пустой комнате, одиноко склонившегося над жаровней, где оставалось лишь два-три раскалённых уголька. Дао Гань не любил тратить больше, чем необходимо. Когда он увидел судью, его длинное мрачное лицо просияло. Поднявшись, он затаратодил: "Что случилось, ваша светлость? Я искал вас повсюду, но Приготовь мне чашку горячего чая, приказал судья. Нет ли у тебя случайно чего-нибудь поесть? Он устало опустился рядом с маленьким столиком. Дао Гань порылся в дорожном ящике и обнаружил два сухих коржика. Он передал их судье и растерянно произнёс: "Извините, но у меня ничего другого" Судья торопливо откусил кусочек. Они великолепны, довольно заметил он. И никакой вегетарианской ерунды. Я ощущаю характерный привкус свиного жира. Покончив с коржиками и выпив три чашки чаю, судья зевнул и заговорил: "Единственное, чего бы мне сейчас хотелось, это как следует выспаться. Но хотя некоторые вопросы разрешились, Кое-что всё же нужно выяснить и немедленно, включая ситуацию с покушением на убийство. Он рассказал Дао Ганю, что с ним произошло и кратко изложил содержание бесед с госпожой Дин и мнимой госпожой Оу Ян. Как видишь, заключил он дело о благочестивой барышне Белой Розе практически закончено. Завтра утром, до нашего отъезда, я переговорю с ней и с госпожой Бао, остаётся выяснить, кто ударил меня по голове и почему. Даогань пребывал в глубокой задумчивости, время от времени накручивая на указательный палец три длинных волоска, проросших из бородавки на левой щеке. Наконец он сказал, «По словам госпожи Дин, Мо-Моде хорошо ориентируется в монастыре. Возможно, он просто бродячий даосский монах» эти парни шляются по всей империи посещая знаменитые даосские святыни и занимаясь на стороне разными пакостями поскольку в отличие от буддистов они не бреют голову то без труда могут выдавать себя за мирян Мо моде мог посещать этот монастырь и раньше. Вероятно, он был причастен к смерти какой-то из трёх девушек, а однорукая женщина, которую вы видели в окне, может быть очередной его жертвой. Вам не кажется вероятным, что он появился здесь в обличье актёра, чтобы заставить замолчать эту однорукую девушку либо шантажировать каких-то своих тайных и грозных сообщников? В твоих словах есть определённый смысл даогань, задумчиво отвечал судья. Это совпадает с той шаткой теорией, которую я сам пытался выстроить. Я помню, ты говорил, что во время ужина у монахов не доставало одного прибора, а это может означать, что актёр Мо Модэ снова надел своё даосское облачение и смешался с толпой монахов. Обители монастыря большую часть времени видели его в маске или с загримированным лицом. Тогда становится ясно, почему мы никак не можем его найти и почему в его комнате абсолютно пусто, как я только что смог убедиться. А если это именно он подслушивал мою беседу с настоятелем, то вполне возможно, что он решил от меня избавиться. Но убийство судьи Это тяжкое преступление, вставил Дао Гань. Именно по этому подозрении падает в первую очередь на Мо Модэ. Не думаю, чтобы на такое решился кто-то из постоянно проживающих в монастыре. Всякому известно, что в случае убийства императорского чиновника все наши административные службы будут приведены в действие, и в мгновение ока этот монастырь будет наводнён следователями, судебными чиновниками и особыми агентами, которые в полном смысле этого слова не оставят камня на камне, чтобы найти преступника но мо посторонний он исчезнет совершив то ради чего он сюда прибыл и его мало волнует что потом будет с монастырём и его обитателями Догань кивком выразил своё согласие с рассуждениями судьи. Помолчав некоторое время, он сказал: "Но мы также должны учитывать и другую возможность, господин. Вы упоминали, что во время банкета расспрашивали о кончине предыдущего настоятеля, Теперь предположим, что кончина старика была не совсем естественной, и что кто-то причастный к этому преступлению услышал ваши расспросы. Не будет ли логичным предположить, что кто-то попытается любой ценой помешать вам начать расследование. Исключено. Известно, что при кончине старого нанимателя присутствовала Около дюжины свидетелей я прямо заявил настоятелю, что не верю в возможность. Внезапно он смолк. Потом медленно продолжил: "Да, ты совершенно прав. Ведь я сказал, что следы насилия часто можно обнаружить даже на забальзамированном трупе. Кто-то мог это услышать и сделать ошибочный вывод, что я намеревался потребовать произвести вскрытие. Он опять замолчал, потом вдруг стукнул кулаком по столу и пробормотал: "Нужно, чтобы Зун рассказал мне во всех подробностях о кончине старого настоятеля, где можно найти этого проклятого поэта". Когда я уходил от Куань Лая, они продолжали свою весёлую попойку. Возможно, что Цзун Ли всё ещё там. Сегодня актёры получили жалование, а они любят гулять допоздна. Хорошо, давай отправимся туда, поднявшись, судья добавил. То ли от удара по голове, то ли после пары часов вынужденного отдыха, но, кажется, моя простуда прошла. Голова у меня сейчас абсолютно ясная, и я больше не чувствую озноба. Кстати, а как ты? О, с лёгкой улыбкой произнёс Дао Гань. Со мной всё в порядке. Я никогда не сплю много. Обычно я провожу ночь, подрёмывая и размышляя о том осём. Судья Ди бросил на своего помощника удивлённый взгляд. Тот тщательно тушил свечу ловкими пальцами. За год, пока этот странный унылый человек работал с ним в качестве помощника, судья проникся к нему симпатией. Хотел бы он знать, о чём догань размышляет по ночам. Судья открыл дверь, чтобы выйти, и в эту минуту до него донеслось Шуршание шёлка. Какая-то тёмная фигура проскользнула мимо по коридору. Наблюдай за лестницей, рявкнул он, Даоганью, сам же бросился за угол, куда скрылся неизвестный подслушивший. Даогань быстро побежал по лестнице, на ходу доставая из рукава моток чёрной вощёной верёвки, натянув её поперёк лестницы, над первой ступенькой он пробормотал себе под нос хмылкой: "Вот так-то. Боюсь, если наш гость помчится сюда, его ждёт падение". Судья Ди вернулся к лестнице. Бесполезно, с досадой произнёс он: "Там с другой стороны тоже есть узкая лестница. Как он выглядел, господин?" "Я увидел его мельком, когда вышел из комнаты. Он тотчас же метнулся за угол, а когда я добежал туда, никого уже не было видно. Это тот самый мерзавец, который напал на меня". "Откуда вашей светлости это известно?" спросил заинтригованный Дао Гань. Он оставил после себя точно такой же сладковатый запах благовоний, как тот, что я уловил непосредственно перед тем, как меня ударили по голове, ответил судья. Он подёрнул бороду, потом сердито сказал: "Знаешь, мне всё же не здорово, и я устал от этой игры в прятки. Нужно немедленно что-то сделать, потому что этот негодяй мог подслушать всё, о чём мы только что говорили". Прежде всего, пройдем в комнату Куаня. Если Цзуна там нет, я отправлюсь прямо к учителю Суню и подниму его с постели. Мы создадим поисковую группу, чтобы обследовать каждый закуток и щель в этом монастыре, включая и места, запретные для посетителей. Пошли. Когда они вошли к актерам в гримерную, то застали там только руководителя труппы и Цзун Ли». На столе было внушительное скопление пустых винных кувшинов. Куань был мертвецки пьян. Он громко храпел, откинувшись на спинку кресла. Цзун Ли сидел, склонившись над столом, и тупо чертил указательным пальцем какие-то цифры в лужице разлитого вина. Завидев судью, он вознамерился подняться, но тот приказал сиди. И кресел на стул рядом с молодым человеком сурово продолжал: "Выслушай меня. На мою жизнь было совершено покушение. Возможно, это как-то связано с твоим рассказом о кончине прежнего настоятеля. Мне надоело, что меня заставляют ходить вокруг да около, хватит. Я хочу сейчас же услышать от тебя всё, что тебе известно об этом, выкладывай". Цзун Ли провел ладонью по лицу. Неожиданный приход судьи и его суровый тон несколько отрезвили юношу. Он бросил на судью грустный взгляд, откашлялся и, несколько помедлив, произнес. «Это старая история, господин. В сущности, я не уверен. Перестань вилять!» — рявкнул судья Ди и приказал Дао Ганю. Посмотри, не осталось ли после двух этих пьяниц чего-нибудь в кувшинах, и налей мне чарку. Это поможет мне взбодриться. Поэт с лёгкой завистью посмотрел на чашку, которую даогань наполнил для судьи. Было похоже, что помощник ничего не собирается ему предложить. Он вздохнул и начал свой рассказ. Должно быть вам известно, что мой отец был близким другом прежнего настоятеля по имени Нефритовое зеркало. Отец часто навещал его в монастыре, к тому же оба постоянно переписывались. В своём последнем письме настоятель сообщил, что он не доверяет нынешнему настоятелю истинной мудрости, который тогда был здесь старостой, Нефритовое зеркало намекал на какие-то странные вещи, которые происходят с девушками, приезжавшими сюда принять посвящение и Что за странные вещи? оборвал его судья. Он не уточнил, господин. Похоже, у него были подозрения, что монахи заставляли этих девушек принимать участие в каких-то тайных мистериях, напоминающих оргии, и он очевидно считал, что староста потворствует этим делишкам. А ещё он писал, что обнаружил чёрную белину, которую староста тайком посадил в уголке сада. Это навело нефритовое зеркало на подозрение, что он задумал кого-то отравить. Судья Ди тяжело опустил кубок с вином, потом сердито спросил: "Всемогущее небо, но почему об этом не поставили в известность судью? Как можем мы справиться со своими обязанностями, если люди что-то от нас скрывают или говорят полуправду?" Мой отец был очень порядочным человеком, ваша честь, оправдываясь, заявил поэт. Он и представить себе не мог, чтобы обратиться в официальные инстанции, не убедившись прежде в обоснованности всех предположений, поскольку во времена его посещения монастыря Ефритовое зерцало ни о чём подобном не говорил, и поскольку ему было уже за 70, отец допускал возможность, что старцу видится то, чего нет на самом деле. Иногда он пребывал в не совсем ясном сознании. Мой отец считал, что не следует ничего предпринимать, пока туманные намеки нефритового зерцала не получат подтверждения. Не имея веских доказательств, он не хотел ставить в известность даже учителя Суна, К несчастью, именно тогда мой отец заболел и умер, прежде чем успел что-то предпринять. Уже будучи на смертном ложе, он попросил меня отправиться сюда и выяснить, что же здесь творится. Цзун Ли глубоко вздохнул. После кончины отца я в течение нескольких месяцев был по горло занят приведением в порядок домашних дел, ведь я же старший сын в семье. Потом возникла тяжба по поводу участка земли, находившегося в нашем владении, и судебный процесс затянулся на несколько месяцев. И так минул год, прежде чем мне удалось прибыть сюда и приступить к расследованию. Я нахожусь здесь уже более двух недель, но не могу сказать, что добился особых успехов. Здесь умерли три девушки». Но, как вам наверняка известно, причины смерти были вполне естественными. Нет никаких свидетельств того, что этих девушек использовали для каких-то постыдных делишек. Что же касается кончины Нефритового озерцала, то я не смог ничего выяснить, поскольку территория к северу от храма недоступна для посторонних, а мне особенно хотелось бы посетить святилище, чтобы взглянуть на бумаги, оставшиеся после настоятеля. Наконец я решил напугать нынешнего настоятеля в чётной надежде, что если он виновен, то выйдет из себя или предпримет против меня какие-нибудь опрометчивые действия. Так появились мои стихи о смертоносных призраках ночи и о двух настоятелях. Вы, наверное, заметили, господин, что настоятель очень разозлился. Я тоже разозлился, сухо заметил судья. А ведь на моей совести нет убийства какого-нибудь настоятеля. Разозлиться это ещё ничего не означает. На мгновение задумавшись, он сказал вслед за этим: Во время банкета истинная мудрость в краце изложил мне обстоятельства кончины старого настоятеля. Теперь ты расскажи мне всё, что тебе об этом известно. Цзун Ли бросил жадный взгляд на чашу с вином в руке судьи Ди. "Дай и ему", раздражённо бросил судья Дао Ганью. "Похоже, фитиль высох, и в светильник нужно подлить маслом". Путь с явным удовольствием отпил большой глоток, потом продолжал. Поскольку смерть нефритового озерцала считалась чудесным событием, она была описана во всех подробностях, чтобы войти в анналы монастыря. Там сказано, что примерно год тому назад, в 16-й день 8-ой луны, нефритовое озерцало целое утро не покидал своих покоев. Он был один. Ино ряд на читал священные книги, как часто это делал по утрам. В полдень он принимал пищу в трапезной вместе с истинной мудростью, Сунь Мином и прочими монахами. Затем вернулся к себе вместе с истинной мудростью выпить по чашечке чаю. Выходя от настоятеля, истинная мудрость сообщил двум стоящим в коридоре монахам, что старец пожелал пополудни заняться рисованием своего кота. Учитель Сунь показал мне эту картину, сказал судья Адди: "Сейчас она висит в боковом зале храма". "Совершенно верно, господин. Старый настоятель обожал котов и любил их рисовать". Потом Истинная мудрость вернулся в храм. Двум дежурившим монахам было известно, что старый настоятель не любит, чтобы его беспокоили, когда он занимается рисованием, и они дожидались снаружи у двери, чтобы быть под рукой на случай, если он их позовёт. Примерно в течение часа они слышали, как настоятель напевал один из своих любимых религиозных гимнов, как это бывало всегда, когда он рисовал. И работа шла успешно. Потом он начал громко что-то бормотать, словно с кем-то спорил. Голос его становился всё громче и громче. Монахи забеспокоились и вошли в комнату. Они обнаружили настоятеля, сидящим в кресле с блаженным выражением на лице. На столе лежала почти законченная картина. Настоятель велел призвать учителя Суня, казначея старосту и 12 старейших монахов. Он сказал, что у него есть для них важное сообщение. Когда все предстали перед настоятелем, он со счастливой улыбкой объявил, что небо явило ему новое толкование истины Дао. И он хотел бы поделиться с ними, сидя в кресле с котом на коленях, со сверкающим взором, настоятель произнёс крайне замысловатую проповедь и забиловушу странными туманными выражениями. Позднее текст этой проповеди был размножен вместе с пространным комментарием главного настоятеля из столицы объяснившим все непонятные выражения. Таким образом, всем стало ясно, что эта проповедь действительно была средоточием глубочайших тайн. Сейчас текст проповеди с комментариями считается каноническим во всех монастырях данной провинции. Настоятель говорил более 2 часов, потом он вдруг закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Дыхание его стало прерывистым, а потом его вся остановилось. Он скончался. Все присутствующие были сильно взволнованы, на лицо был редкий безупречный пример того, как Даос по собственной воле спокойно переместился из этого мира в иной. Столичный главный настоятель объявил нефритовое зеркало святым, тело его забальзамировали, и после торжественной церемонии, которая продолжалась 3 дня и в которой участвовали тысячи людей поместили в святилище. Поэтому вы видите, господин, удручённо заключил Цун Ли, что более дюжины свидетелей могут подтвердить: старый настоятель скончался естественным образом, к тому же он никогда не упоминал, что его жизни угрожал истинная мудрость или кто-то другой. Я всё более склоняюсь к мысли, что когда старец писал своё последнее письмо, Он был не совсем в себе. Я вам говорил, что ему было за 70, и все знали, что временами он вёл себя странновато. Судья никак не реагировал. Некторое время он сидел молча, покручивая бакенбарды. В комнате воцарилось гробовое молчание, которое нарушало только лёгкое похрапывание хозяина трупы. Наконец, судья произнёс: "Давайте вспомним. В своём письме старый настоятельно намекал, что истинная мудрость намеревался кого-то отравить чёрной белиной". В медицинских трактатах утверждается, что прежде чем наступает агония и человек умирает, этот яд приводит жертву в состояние крайнего возбуждения. Исходя из этого, можно довольно разумно объяснить поведение настоятеля в последние часы. Старец вполне мог приписывать своё возбуждение действию небесных сил и совершенно забыть о своих подозрениях насчёт истинной мудрости. Единственное слабое звено в этой версии состоит в том, что настоящийль прежде чем пригласить остальных выслушать его последнюю исповедь, ещё около часа спокойно рисовал своего кота. Мы сейчас же это проверим. Тебе известно, как пройти к святилищу Зун? Я помню план, который некогда составил мой отец. Дорогу я знаю, но мне также известно, что все двери в коридорах, ведущие туда, прочно запираются. Об этом позаботится мой помощник, сказал, поднимаясь Судья Ди. Надеюсь, господин Куань не будет без нас скучать. Пойдёмте же. Кто знает, может, нам удастся найти в этой заповедной части монастыря Мо-мо-де, или однорукую девушку, с надеждой заметил Дао-гань. Он взял фонарь со стола, и все трое вышли из комнаты под мирное похрапывание Куаня.